Ты видела всегда злой символ в том, что я ее вырезал для таких надобностей. Я же вижу благой, бесконечно меня перед вами обязующий символ в том, что лишь с вашей нервной поддержкой, лишь в момент той, помнишь, гордой и замкнутой теплоты, которая тогда принадлежала тебе, Мадонна, равно моя госпожа, тебе, моя чудная жена и молодая мать, Я единственный раз в жизни вышел полным изображением лучшего в моем существе, то есть так, что неизбежно в этой форме именно останусь. Моя родная любимая спутница, я не Бог. Я не могу предугадать, в какой именно форме твое достоинство, твое полное дыхание, без боли для тебя. Нет, с еще большей игрой и красотой движения и охвата, сольется, переплетется или еще как-нибудь сдружится с темою Марины. Однажды весной в Москве, помнишь, я тебе еще про Суинберна рассказывал, так счастлива и чисто подхваченной тобою, а затем вступившая в жизнь так катастрофически несчастна. Безобразием была наша жизнь. Тут много причин. Их так много, и такого они общего порядка — как мор, война, эпидемия и прочее, тут так много причин, что, может быть, вины, которую я чувствую за собой, как и ты за собой, вероятно, даже и не так много потом в памяти останется. Безобразием, говорю, была наша жизнь. Попеременно то тебе, то мне казалось, что это временная тягость, что мы случайные попутчики, что мы рано или поздно друг от друга избавимся нам не надо бояться друг мой этих слов и этих воспоминаний мы ты и я порзань больше тех случайных ролей и состояний через которые шорохом и трением настащет наша посвященность бросимся головой вниз в ту музыку которую налито сознание мы любим друг друга мы верим друг другу там наше истинное лицо В обстановке затягивающейся случайности нашего сосуществования я иногда искажал ту правду по отношению к Марине, которая остается и по сей день. Правду темной, предельной дружбы. Дружбы в истории и судьбе. Той дружбы, которая заставила меня движением смутного инстинкта столкнуть ее с рильки, инстанцией того же порядка и бояться, что либо она будет его любить меньше, чем я его боготворю, либо же, что у него с ней произойдет какое-нибудь недоразумение. Моя живая судьба, мой умный, трудный друг, ты представить себе не можешь счастья которое я испытал, лишь только узнал, как идеально горяча эта связь между ними, между их местами в мире. Да, но я уклонился в сторону. Я говорю, что иногда как одинокий писал Марине и думал о ней. И вот, как недавно, мы готовы были с тобой расстаться. Ведь это случается сплошь и рядом. Этим пестрит повесть наших дней. Люди траура не надевают, друзья не бегают утешать. О, зачем ходить далеко? Твоя мать, воплощенная традиция и староверчество, восприняла эту возможность как очень и очень мыслимую. Это очень распространенная и всеми преодолеваемая трудность. Истекшим же летом у нас с тобой обстоятельства так благоприятствовали разводу, как редко у кого. То есть просто завидный был случай из этой категории. И вот если этого не случилось, то должна же была сказаться какая-то сила, которая была богаче и глубже всех этих благоприятствований». Я не знаю, что привело тебя вновь, совершенно вновь ко мне. Я не скажу и о себе ни слова, только клятвенно уверяю тебя. Ни малейшей доли костной грусти или боязни суровой новизны разрыва в составе этой загадочной силы не заключалось Совершенно как слепой, как к какому-то месту в потемках тянусь я к тому, что тебя удержало со мной. Я кладу руку на эту сердечную шараду и готов ощутить под ладонью неизвестное мне тепло и волнение какого-нибудь 1935 года, как единственный ключ к происшедшему этим летом, как твое истинное существо, которому дано где-то когда-то сказаться внезапным фактом, уже и сейчас играющим в твоей улыбке, в твоей сдержанности. О, Женя, вообрази!» что сдержанностью назвали бы готовность и способность человека, вечно в любви и в прибое творческой воли, разбегающегося вперед, быть телесным наполнением мгновения, быть жильцом настоящего, то есть тем, что каждый из нас есть. Так вот, о такой сдержанности твоей, придающей твоей судьбе прелесть живой уклончивой недоговоренности, где-то прорывающиеся полным раскрытием, я и говорю. Любушка моя ненаглядная, прости эти утомительные строки. В них сказалась усталость. Нельзя вибрации письма заменить поклонение, которое вдруг сгибает голос, падающий к тебе на руки и на колени. Нельзя мыслью письма заменить романом в картинах, осуществляющего жизнепонимание романист Кроме того, я пишу безбожно быстро и безо всякой оглядки, как нашему брату просто не годится. Ужасно то, что из двух слов «обманщица» и «обманщик» первое, «как я хочу, чтобы мне казалось», звучит шаловливо, второе — гнусно. Уже это одно определяет разницу нашего раскаяния. Мне труднее думать о прошлом, чем тебе. Временами в нас выла совершенная пустота, и либо нас сцепляла досада на себя друг на друга и на эту пустоту, либо же одолевала без участия твердой смелой воли с нашей стороны та самая сила, которая будет в нас и над нами на Александровском вокзале. Наша искренность, неподдержанная дисциплиной воли, то есть верой, допускала лишь малый диапазон владения друг другом. При малом диапазоне, с одного взгляда в Бог, на Божий мир, хотелось многих таких же, то есть многих малых диапазонов, сочетающихся ревностью и именами, в нашем, конечно, случае. Воля, вера, большой абсолютный диапазон — вот что суждено нам в отдалении, если это мне не снится, если мы действительно вместе» и добрая готовность к нему. Вот тот порыв воздуха, вот тот ветер, в котором ты в поезде летишь ко мне с мальчиком, о, мои родные люди, моя кровная история. Мысль, что я обхожу тебя, должна быть логически недопустима для тебя. Всякая такая видимость должна тобой приниматься за временную неясность, которая где-то разъяснится к славе твоей и к радости. И ведь я живу представлением того, что чувствует другой. Только ты не ищи сама страданий. С твоими заблуждениями, со спадами диапазона я бы мог только бороться. Борьба же уже начало зла и хороша только в политической теории и то, как для кого, чаще для одного стада. Спокойной ночи, Записался я и устал, лягу-ка лучше спать.